Дозорная башня возвышалась над смертоносными просторами здешних земель. Надежный керамический двигатель, помещенный глубоко в землю, вращал ее. Когда наш гравикар приблизился к ней, это был единственный безопасный способ добраться сюда, с учетом недавней активности капюшонников. Я уставился на платформу, пораженный ощущением ее неправильности. Короткий поиск через форс доказал, что ее размеры намного превышали те что казались мне правильными новый намек на чужие воспоминания рядом строилось что то вроде еще одной башни возможно местные поставили себе цель возвести несколько одинаковых вышек для поддержки мобильного города на экране нашей машины замигала простая локаторная рамка очертившая небольшую платформу для гравикаров я отпустил джойстик и откинулся на спинку сиденья, любуясь видом. Газовый гигант Калипса висел над горизонтом в тёмно-лиловом небе, а вдалеке поблёскивали расположенные в шахматном порядке кривые пруды-отстойники. Там сейчас работали роботы, а не рабы-теократии. Разглядел я и длинное цилиндрическое здание, сплетённое из стеблей флей травы. Там было похоронено тело великана Альбиноса, капюшонника, которого звали техником. Дальше располагалось некое спиральное строение, тоже травяное, в котором обитал недавно признанный разум Утка-трёб. Полагаю, мои частные заботы не сочли важными в свете того, что здесь происходило, мрачно заметил я. Планета Масада привыкла существовать в центре основных событий. Всего несколько десятков лет назад Здесь стояла у власти теократия, и большая часть населения была обречена на постоянный рабский труд на поверхности. Потом произошло восстание с использованием инопланетных технологий, за которым последовали интервенция государства и карантин. После карантина Масаду атаковали чужие, затем последовало признание разумности одного из местных существ – утка-трёпа потомка великой, исчезнувшей цивилизации шетеров Потом мир обрел статус протектората, и сюда для предотвращения хаоса был прислан государственный наблюдатель, хранитель планеты. Я с интересом изучал историю планеты, но несколько последних часов посвятил в основном недавним событиям, потому что нынешний хранитель Амистат. Привел сюда Пенни Руяла? «Не думай, что твои заботы сочли мелкими», — откликнулась Рис, которая лежала клубком на сиденье рядом со мной, приподняв голову и прижавшись носом к экрану. «К Пенни роялу тут относятся весьма серьезно. Серьезнее, чем к биомехам, которым миллион лет, воскресшим чужим, джайн-технологиям и дракону», — удивился я. Рис повернулась, уставившись на меня ее черный глаз открылся в глубине его замерцали искры это был второй внешний признак функционирования дрона обрабатывающего гигантские массивы информации Первым являлось повышение температуры тела сейчас прикасаться к перламутровой коже рис было бы опасно пенни роял из той же категории заявила дрон а именно потенциальное гигасмертоносное оружие и парадигма, меняющий разум. Я не стал продолжать. В этом разрезе мое стремление отомстить выглядело просто жалким. Наша машина спускалась медленно, словно тот, кто контролировал ее, решил дать нам время полюбоваться довольно-таки устрашающим видом. Когда гравикар сел, на маленьком экране появилась карта, любезно информирующие о месте нашего нахождения. Мне также предоставлялась возможность загрузить карту в Форс, сеть или портативный компьютер. Но я просто запомнил ее, вышел из машины, принюхался к влажному воздуху и вытащил респиратор. Впрочем, карта мне и не понадобилась, вылетевшая следом за мной рис, извиваясь, устремилась вперед, указывая путь. Дверь на дальнем конце парковочной платформы открылась при нашем приближении. За ней обнаружилась пара людей в камуфляжной форме из флей травы. Однако, увидев рис, они резко отступили. Мы вошли внутрь, а они направились к бронированному военному транспортеру. Причем, один заметил на ходу. «Спорим? Это один из его однополчан!» «Рис...» Двинулась вверх по какой-то лестнице, я за ней, чувствуя, что запах воздуха изменился, но не наблюдая никаких признаков того, что внутри он пригоден для дыхания. Миновав длинный цилиндрический коридор и еще один пролет, мы подошли к двери, светящейся лимонной желтизной силового поля, замигавшего при нашем приближении. Еще две ступеньки, и мы оказались на смотровой площадке. Амистат повернулся к нам, его хромированные ножки громко клацнули о рубчатый металл. «Маска излишняя», — сказал он. Амистат был больше, чем гравикар, на котором мы прибыли, и представлял собой точную, только во много раз увеличенную копию скорпиона, сделанную из блестящего металла. Внешнее сверкающее покрытие являлось, несомненно, ванадиевым наносплавом, устойчивым к любому оружию, которое не нужно взгромождать на танк или еще какую-нибудь мощную установку. Я снял респиратор и прицепил его к поясу, раздраженный очередным ложным воспоминанием. Это была моя первая встреча с а мне казалось, что я вижу давнего товарища. Чувство ослабло, когда я встал перед ним, но тут я поймал себя на том, Что ищу на платформе колючую тень. Теперь ты уже знаешь, что Пенеруяла тут больше нет, заметил Амистад. Насколько я понял, его видели в последний раз на погосте, и он вполне может все еще быть там. Но вот я чего не понимаю, упрямо продолжил я. Так это почему он сперва оказался здесь, а не был пущен на переплавку век назад? Теперь ты знаешь историю, Торвальд, сказал смотритель масады. «Информация доступна. Я знаю. Ты получил допуск и изучал ее». «Знаю. Получил. Изучал. Ты воскресил Пенни Рояла после его стычки с той же техникой шеттеров, что вызвало проблемы здесь. Но пробудил ты его без предположительно плохой части восьмого состояния сознания. Обнаружив эту восьмерку, Пенни Роял уничтожил ее, и ему все было прощено». Все тысячи замученных, изувеченных и убитых. Сдается мне в любом человеческом обществе, до самой тихой войны закон не распространяется на правителей. — Ты знаешь историю, — повторила Мистад, так что должен знать, когда дается амнистия. Мне известно объяснение. Я скрестил на груди руки, внезапно ощутив холод. Ты классифицировал Пенни рояла как восемь обособленных разумов. Ищел уничтожение восьмерки, исполнением приговора. Но, сдается мне, такое решение не подошло бы для человека, со множественным расщеплением личности, верно?» Амистат щелкнул клешней в воздухе, и глаза его на миг вспыхнули красным. «Нет, это не было угрозой, только досадой». «И, конечно, — поднялась рядом со мной Рис, — в случае с Пенни Роялом ты напортачил» дело еще нужно закончить сказал дрон хранитель признай аста панироял обдурил тебя настаивал рис я повернулся к дрону не понимая на что она намекает может речь идет о бегстве панирояла на корабле блайта и сделал это когда мистад разбирался с некоторыми сложными соглашениями на осаде следствием открытия в этом обжитом людьми мире разумного аборигена Данный автохтон по законам государства был в праве изгнать все людское население. Но, возвращаясь к Пенни-Роялу, не доказано, совершил ли ИИ преступление, поднявшись на борт розы. Лично я не сомневался, черный ИИ убил экипаж того корабля или превратил людей в нечто ужасное. Я задумался о том, что творилось в окаменелости, которая лежала сейчас в моем кармане. «Нет! Пенни-Роял был волен уйти в любое время по своему выбору!» «Ты знаешь, что я не об этом!» — фыркнула Рис. «Информация, как ты сказал, доступна и включает все файлы, касающиеся вашей стычки с Пенни-Роялом, на краю кратера!» Пока дрон-убийца и бывший боевой дрон сверкали друг на друга глазами, хотя, возможно, между ними происходило нечто большее, недоступное моему взгляду, Я снова торопливо просмотрел те же данные. Пенни-Роял узнал о том, что его пропавшее восьмое состояние сознания находится на дне моря, завладел им и вытащил на сушу. Амистат выследил его и настиг на краю кратера вулкана, и в этих драматических декорациях Пенни-Роял уничтожил контейнер со своей восьмеркой. «Я все еще ничего не понимал», У тебя узкая специализация, Рис, ответил наконец Амистад. И тебе не убить и инъекции яиц паразита, даже если они у тебя и остались. Признай же, тебя накололи. Все с меня довольно. Какого чёрта? О чём вы? Рявкнул я. Рис, расскажи ему, велела дрон-убийца, по-прежнему не отрывая взгляда от Амистада, но голова её. Коротко качнулась в мою сторону. Амистад снова щелкнул клешней, словно пытаясь перерезать какую-то нить, возможно одну из тех, в которых он сам запутался. Как наблюдатель он надолго застрял здесь, хотя ему никогда не сбросить обузу ответственности. Ладно, сказала Амистад, меня накололи. Ест не я не стала, буркнул я. Амиста откачнулся ко мне, разорвав зрительный контакт с Рис, выглядящий сейчас слегка опустошённой. «Имеются сведения того, что Пенни-Роял на самом деле не уничтожил восьмое состояние сознания, а загрузил его себе из контейнера до того, как я появился у кратера. А значит, — опять вытянулась Рис, — Пенни-Роял по-прежнему подпадает под смертный приговор». «Значит, по-прежнему подпадает под смертный приговор. Та часть Пенни-Рояла», — парировал «Стойте, черт побери», — вмешался я. «Пенни-Роял, разделенный на восемь грёбаных состояний или страдающий психическим расстройством, все равно виновен в уничтожении дивизии Бернерсона на панархии». Я умолк на секунду, извлекая из памяти некоторые цифры. А после панархии Он убил 3523 человеческих существа и 47 и...» Сунув руку в карман, я выхватил аммонит. «И вот это тоже сотворил Пенни Роял. Садистскую пыточную машину. Вот что это такое?» Амистат, до сего момента пребывавший в постоянном, пусть и малозаметном движении, теперь застыл. «Что это?» — спросил он. «Это?» Я ткнул рукой с окаменелостью в сторону хранителя Масады. «Квантовое хранилище координат планетой до рояла Но тут есть еще кое-что! Пыточная виртуальная реальность! Ты не представляешь!» Ноги Амистада загремели по железу, точно одна за другой взрывались петарды, и в мгновение ока он навис надо мной. Массивная клешня опустилась, и с величайшей осторожностью казавшейся практически невозможной, сняла аммонит с моей ладони. Я отступил, почти ожидая нападения, но огромный скорпион тоже попятился, а потом, будто пробуя некий деликатес, он вставил окаменелость в свою предротовую полость, повернул ее подвижными щетинками и проглотил. Я обернулся, рис смотрела на меня, «Я никогда такого не видела», — сказала дрон-убийца. «Не видела чего?» Он все записывал, словно согласился с рисом «Так мертвы ли мертвые на самом деле?» Я повернулся ко вновь застывшему амистаду. Заметив мое внимание, он опять щелкнул клешню и сказал. «Это самосоотносимый временной кристалл. Человеческий разум внутри него, запись, трансляция в упрощенном состоянии. Я перешлю ее в души банк Теперь ты видишь, что делает Пенни-Роял? Я чувствовал, что каким-то образом потерял побудительный мотив. Ты тоже должен знать это по себе. Что? Узнав о том, что ты преследуешь Пенни-Рояла, я заинтересовался тобой, Торвальд Спир, сказал амистат. Ты еще не согласился с тем, что твои воспоминания дополнены и подделаны? — Не знаю наверняка. Мне не хотелось признаваться хранителю, что хотя я и видел, что все свидетельства указывают именно на это, я просто не мог ощутить, что это правда. — Ты помнишь, как был в плену у Продоров вместе со своим товарищем? — продолжила Мистат. — Твой товарищ подвергшийся полной процедуре превращения в раба, погиб в процессе, причем тело его умерло чуть позже. Потом тебя обратили в паучье рабство. Ты выжил, испытав страшную боль, но уже умирал, когда те самые Продоры попали в засаду. Устроенную Джебелем Укепом Кронгом, подтвердил я. Нет, всего лишь отрядом КБЗ, под командованием того кто никогда не встречался с Джебелем Укепом Кронгом. Человека в паучьем рабстве звали Джаспер Фреттл, а не Торвальд Спир. А его товарищем, погибшим при проведении полной процедуры, была женщина по имени Иоаннелла Фреттл, его жена. И они не были солдатами, они были гражданами государственной планеты. Этот мир только-только заселили, когда мы впервые столкнулись с продорами а супружескую пару взяли в плен во время последующего захвата Продорами планеты. Они были одними из тех, на ком Продоры испытывали рабоделы, прежде чем признали, что обычные люди для этого слишком слабы. Продоры осознали, что достаточно крепких особей для данной технологии и может поставлять лишь Джей, а там запас людей ограничен. «Что?» — тупо спросил я. Джаспер Фредл не смог жить с кошмарными воспоминаниями, так что он вырезал их из памяти, едва эта процедура стала доступной. Безжалостно и неустанно продолжал мистат. Одни считают это слабостью, другие — необходимым требованием с учетом потенциально неограниченной продолжительности жизни. Вымаранный кусок воспоминаний Фредла, как и все подобные, хранился среди так называемых разнородных файлов в душебанка. То, что раньше существовало в твоём мемпланте, а теперь в мягких тканях твоего мозга это отредактированные и искажённые копии. Остаётся лишь удивляться, когда Пенни Роялу удалось завладеть ими и как долго и разрабатывал свой план. Что? Тебе никогда не говорили, где нашли твой мемплант? Не так ли? В магазине? — Ювелирном? — Да, Экзотика Маркхем Находится примерно в двухстах милях отсюда, в прибрежном городке с забавным названием Тараторка. Хотя, кажется, они открыли филиал в торговом комплексе космопорта, в котором ты недавно побывал. Я смотрел на места, дорозинув рот, а Рис пристально разглядывала меня. Возможно, дрон-убийца опять размышляла. «Не стоит ли меня прикончить?» «Вероятно, на ее месте я думал бы о том же». «Конечно», — продолжал Амистад, «твердых доказательств, что Пенни-Роял посещал Маркхэм, нет. Однако Пенни-Рояла видел один из отрядов дознавателей на панархии после войны. Кстати, большинство из этой команды встречи не пережило». «Вернулся на место своего величайшего преступления?» Я сплюнул, растеряв все слова. «Несомненно», — согласился Амистад. После войны выяснилось, что один эксперт по биошпионажу из дивизии Бернарса обладал ранним образцом мемпланта силака. Командам дознавателей велели искать маячок мемпланта, но люди ничего не обнаружили. И все решили, что мемплант разрушился в результате взрыва ПЗУ. Старые рубиновые мемпланты прочны, но и их можно уничтожить. Я знал, что мне предстоит долгое, мучительное осознание фактов. Пенни-Роял нашел мой мемплант, поиграл с воспоминаниями и подсунул камень ювелиру. — Это ничего не меняет, — сказал я. — Все равно Пенни-Роял должен заплатить. — Конечно, — согласился Мистат. но сперва ты должен найти его или, возможно, дождаться когда он найдет тебя». «Я намерен убить Пенни Рояла, отрезал я, чувствуя, как закипает в душе ненависть. Но, отвернувшись, я вдруг ощутил, как ненависть сменяется жалкой пустотой. Если мои воспоминания не только мои, не обнаружу ли я вскоре, что тоже касается и моих эмоций,